Глава 4. Синдзянь, Уйгурский автономный район. 22 ноября 2019 года. Лилинг, Шидза, Костя и Гуанминь стояли перед окном в жилом отсеке лаборатории и завороженно смотрели, как прямо на них с огромной скоростью летит автомобиль. Машина подлетела к, казалось бы, тонкой пластине стекла, всей своей мощью обрушилась на отделяющую от улицы полоску, но дальше не прошла. Стекла, так же как и стены, были бронированные, и здесь использовались самые последние технологии, чтобы избежать нежелательных проникновений, даже если при этом будет использована грубая физическая сила. Но все было не так просто. Прозрачный материал не мог выдерживать бесконечные атаки тяжелого военного автомобиля. И на случай такого тотального нападения был разработан специальный протокол. Если они не успокоятся, то через 5 минут включится сигнализация. Если в течение 10 минут не прибудет подмога, и система будет понимать, что угроза сохраняется, то у нас еще есть 10 минут, чтобы эвакуироваться, а после лаборатория перейдет в режим уничтожения, мрачно сказал Шидза. Об этом мне поведал генерал перед отъездом сюда. «Прикольно», — произнес Костя. «По-моему, пацанов все устраивает», — он кивнул на улицу. «И успокаиваться они не собираются». Снаружи автомобиль делал уже пятую попытку ворваться внутрь. Люди, сидевшие внутри военного грузовичка, были сосредоточены, и казалось, что в их жизни есть только одна цель — попасть внутрь дома. «Нужно как-то выбираться отсюда, потому что помощь не придет, проговорил китайский солдат. «Не, я лучше слабо уйду в небытие, чем буду медленно уничтожен в этом массовом сумасшествии», сказал Костя и с размаху сел на царапнувший ножками по полу стул. «Из лаборатории есть еще один выход», — воскликнула Лилинг. «Только придется пройти через тот самый коридор. Там должен быть еще один выход, подземный тоннель и даже транспорт». Она сунула под нос в Шитза план лаборатории, который был спрятан в одном из шкафчиков. «Ничего себе!» — покачал головой ее брат. «Тогда нужно поскорее отсюда выбираться». «Это твоя лучшая идея!» — поддержал его Костя и вскочил на ноги. «Че с собой берем?» «Обязательно все записи, диски с данными». «Еще те две коробки!» — сказала Лилинка, которая не могла оторвать взгляд от завораживающего зрелища, когда машина на полной скорости приближалась к стеклу. «Тогда давайте сворачиваться!» — Костя потрясли Линк за плечо. «Пошли!» Девушка еще раз окинула взглядом кухню и стала быстро спускаться за мужчинами. Шидза помедлил возле двери, которая отделяла их от злосчастного коридора, где до сих пор болтались по стенам отблески сигнальных огней. Но делать было нечего, нужно было найти в себе силы войти внутрь и посмотреть, что там случилось, а после найти проход к тоннелю, Умирать здесь сегодня ни в чьи планы не входило. «Так, давай двигай быстрее», — сказал Костя, увидев, что Шидза затормозил. Времени в обрез. И будто в подтверждение его слов включилась сирена, и суровый мужской голос сказал, что до нарушения внешнего периметра осталось совсем немного. Шидза нажал на кнопку, открывающую двери, и сделал шаг внутрь длинного коридора. Сейчас здесь было особенно мрачно и тревожно, потому что система стала в спешном порядке отключать освещение. Дрожащая во всполохах ламп пространства тишина и только механический голос, равнодушно сообщающий, что через короткий отрезок времени внутри этой лаборатории ничего не останется. Лилинг и шидза остановились перед стеклянной перегородкой, отделяющей помещение, где был испытательный полигон. Здесь в клетках содержались животные, первые принимавшие на себя удар инновационных научных разработок. Обычно выдранные до блеска стены и пол были залиты засохшей рыжей кровью. На дверцах открытых клеток висели лохмотья разобранных тушек. Столы с компьютерами были разгромлены. «Что здесь произошло?» — тихо проговорила Лилинг, пока Костя спешно фотографировал метр за метром, запечатлевая кошмарный рисунок реальности. «Пошли!» — жестко сказал русский и, дернув жену за руку, повел ее за собой. «Шидза!» — окликнула Лилин к неподвижно стоявшего брата, и тот, очнувшись, поспешил за ними. Гуанминь с Костей открыли увесистые двери, которые были в конце длинного перехода, и оказались в небольшом помещении, где стоял автомобиль. Такой будничный типовой гараж с машиной. Лилинг даже несколько покоробила то, что они побросали вещи и быстро забрались внутрь салона. Ей казалось совершенно неверным покидать это место, не разобравшись в причине того, что послужило толчком к уничтожению лаборатории и того, что происходило снаружи. А в том, что это звенья одной цепи, она не сомневалась. Мы не можем уйти, проговорила девушка. Сядь в машину жёстко скомандовал Костя. «Э!» — окликнул он солдата. «Пошли ворота откроем!» Вход в тоннель перегораживала на вид обычная роль ставня, но, как и все здесь, она была сделана из прочного материала, и было неясно, как ее открыть. Костя поколдовал над приборной доской, расположенной рядом с выходом, и вскоре она отъехала в сторону, обнажив светящиеся клавиши пульта. «Шиза, какой кот?» — крикнул он через плечо. «А я не знаю», — отозвался Шидза. «В смысле ты не знаешь?» — обернулся на него Костя. «Ты не знаешь, как нам выбраться наружу из этой консервной банки? Ну ты напрягись как-то, а то я совсем не хочу стать бычком в собственном соку». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — отозвался китаец. «Забей! Ищи кот!» «Постойте!» — воскликнула Лилинг. В его записях на кухне был ряд каких-то цифр. Я подумала, что вряд ли он записал что-то важное в кулинарном журнале». «Журнал где?» — рявкнул Костя. Лилинг выскочила из салона и бросилась к багажнику, пока мужчины напряженно ждали. Девушка стала методично перебирать собранные в доме вещи, но никак не могла найти нужную тетрадь. Она точно помнила, что видела и журнал, и надпись с пометкой код от гаража». «Ну что? Костя подскочил к ней, вытряхнул содержимое в багажник и глянул на девушку. «Где?» Лилинг медленно подняла глаза и произнесла. «По-моему, там остался». «Придурки китайские!» — зло по-русски выругался Костя. «Как выглядит и где конкретно лежит?» «Ты что, собрался туда вернуться?» — ужаснулась девушка. «Нет, за шашлыком смотаюсь. Не зря ж здесь угли собираемся разжечь». Не смешно пошутил он. «Лилинг! Детка! Быстрее!» Желтая, толстая тетрадь. Она там одна такая, лежала на столе». Костя глянул на табло и понял, что времени еще достаточно, чтобы сбегать за тетрадью и вернуться. Он ринулся обратно к коридору, соединяющему гараж и лабораторию. «Так, все в машину. Ты...» Он кивнул гуанминю «За руль!» «Ты...» Костя ткнул в шидзу. «Встань у пульта! Я по рации код скажу, чтобы вы были готовы к отъезду, когда я прибегу!» Молодой человек выбежал обратно в мрачное логово коридора. В отсеке, где проводились испытания, уже был полностью выключен свет, и только цифры, ведущие обратно отсчет времени, полыхали на циферблате, расположенном на стене. Но здесь почему-то цифра была совсем другая. «Говорила мне мама, оставайся, Костик, дома, нафига тебе туда переться?» бормотал поднос мужчина, оказывая себе моральную поддержку. Надо старших слушать. Быстро найдя валяющуюся на полу тетрадь, Костя пролистал ее и увидел нужный код. Шидза, ты слышишь меня Да, говори. 15 секунд вдруг произнес молодой человек, явно осознав, что обратно он добраться не успеет. Только сейчас он понял, что в каждом отдельном помещении показывается свое время. До гаража губительное пламя дошло бы в последнюю очередь, поэтому там и казалось, что времени хватает. «Я не понял тебя», — переспросил Шидза. Костя быстро проговорил ряд цифр и взглядом заметался по пространству. Надеяться на то, что здесь можно было спрятаться, не приходилось. Ровно через 15 секунд здесь все выгорит дотла. И останутся от Кости рожки до да ножки. «Хотя и это вряд ли». Костя кратко сказал в передатчик ⁇ Идите без меня, я не успеваю. Может смогу через улицу прорваться, тогда ждите меня ⁇ он вздохнул. Скинь геоточку, где сможете меня подождать. ⁇ Слилинг, попрощайся за меня, я отключаюсь ⁇ Косте всегда казалось, что в фильмах и книгах такой трагичный момент, когда один жертвует собой ради других, как-то не всегда удавался авторам. Было мало чувства и не было глубины. Но сейчас он вдруг понял, что этот миг такой краткий и некогда нырять в недра драмы. Нужно придумать способ спасти свою жизнь. Шидзан несколько секунд созерцал замолчавшую рацию, затем ткнул в светящуюся панель и сел в машину, как только лист рольставни нервно дернулся и пополз вверх. «Поехали», — еле слышно произнес он. «Куда поехали?» — Лилинг беспокойно заерзал на сиденье, оглядываясь назад. «Сейчас Костя придет. «Поехали. Это приказ», — жестко сказал Шидза и, нажав кнопку на торпеде, заблокировал двери. «Костя не придет. Гуан Минь, понимающий, кивнул и моментально вылетел из гаража, как только зазор между полом и ставней позволил протиснуть машину. «Остановитесь!» — закричала девушка. «Ты с ума сошел! Костю нужно забрать!» Он не успевал. «Может быть, у него получится выбраться по-другому». «Нет! Нет!» — Лилинг дернул непослушную ручку двери, попыталась кинуться сзади на водителя, но брат схватил ее за руку и глянул в глаза. «Лилинг, успокойся! Ты же понимаешь, что произошло нечто чудовищное, и из этой лаборатории выбрался неизвестный нам монстр, а самое страшное, что он невидимый!» Москва, 20 июня 2020 года На горизонте полыхал огненный шар восстающего солнца. Оно медленно выбиралось из-за набежавших туч, сначала показался розовый опалённый край, потом и вовсе вывалился весь диск. Раннее утро согрелось, асфальтовые ленты дорог мгновенно высохли после обильных ночных дождей, и город стал наполняться равномерным шумом бесконечной сутолоки будних дней. Кристина проснулась уже давно, но вставать не хотела. Она высунула только кончик носа из поддушного одеяла и лежала, не шевелясь. Если долго не проявлять физическую активность и просто смотреть в большие окна на небо, то все неприятности останутся во вчерашнем дне. Тогда и дышать как-то легче, и яма, в которую она падала, не такая глубокая. Но вездесущий телефон разрушил утреннее равновесие. СМС-ка, звонок, мессендж соцсетей и еще какой-то странный звук. Последняя Кристину несколько озадачила. Она не знала, что значит странный, короткий и суровый звяк. Девушка высунула руку из-под одеяла и быстро, сцапав мобильник, затащила его в свое убежище от неприятностей. Так и есть. Новый день и новые проблемы мелькали на экране. Какое-то дополнение о расторжении контракта с ней от очередных рекламщиков, сообщение от адвоката, который занимался разводом со стороны мужа, Вежливая угроза от владельца квартиры, что если Кристина сегодня не съедет, то ей помогут. А когда-то ее муж хвастался, что купил для нее эту роскошную жилплощадь, чтобы она могла просыпаться сразу в центре столицы. А еще отличные новости от кредитных организаций. Да, в тот день, когда почти уже бывший муж Кристины потерял к ней интерес, она перестала существовать в этом мире. В один день закончилась ее богатая, насыщенная светскими событиями жизнь. Она просто перестала быть заслуживающей внимания персоной. А так как Кристина не имела склонности к накопительству, то она была еще и без гроша в кармане, если не считать небольшого количества наличности, каким-то чудом осевшей в ее кошельке. Теперь девушку мог спасти от краха либо новый муж, либо конец света, как она говорила, оставшимся немногочисленным подругам. А так как конец света был чем-то нереальным, то сегодня Кристине срочно нужно было найти нового мужа. На телефоне снова возник странный звук, и девушка открыла одно из многочисленных сообщений. Министерство чрезвычайных ситуаций уведомляло, что из-за погодных условий сегодня стоит держаться вблизи мест своего обитания, а точнее находиться по месту регистрации. Кристина на минуту задумалась над тем, как могут быть связаны климатические перемены и прописка. Но ее это не особо напрягало, потому что в паспорте стояла запись о том, что она должна проживать в ближайшем Подмосковье, в самом шикарном районе, куда теперь ей заказан путь. Крис подошла к окну, посмотрела на обычный водоворот людей и подумала, что, наверное, сегодня уволят человека, который рассылает такие бестолковые сообщения. Но даже у этого неизвестного ей оператора шансов найти занятия, приносящие деньги, больше, чем у нее. Муж Кристины не просто так выставил ее за дверь семейной жизни, а только после того, как она впустила на территорию домашнего очага стороннюю особь мужского пола. И теперь известная певица Кристина Демина стала изгоем. Никто не хотел ссориться с ее влиятельным в правительственных кругах супругом. Резкий звонок в дверь вывел Кристину из ступора. Она скривила рот и поняла, что, наверное, это домовладелец пришел лично вышвырнуть ее. Подтянув повыше на талии брюки от шелковой пижамы, девушка накинула пеньюар и поплелась открывать. «Привет, Сеня», — сказала она, увидев на пороге водителя своего мужа. «Что-то забыли отнять?» «Алексей Витальевич сказал срочно привести вас. У вас 10 минут». Так стремительно Кристина еще никогда не собиралась. Через девять с половиной минут перед сеней стояла умытая, слегка накрашенная, полностью готовая к выходу, да еще и с чемоданом в руках, Кристина. «Я готова. Поехали». Водитель скептически глянул на это преображение и пошел к лифту. Девушка же спешно отправилась за ним, бодро перестукивая высокими каблуками. Они молча спустились на лифте и пошли на подземную парковку. Кристина удивилась, что вокруг так мало народу. Обычно утро буднего дня кишело разного рода людьми, включая тех, кто обслуживал их дом. «Сеня, а мы куда?» — спросила она, усаживаясь на заднее сиденье Роллс-Ройса. «Пожалуйста, адресуйте все вопросы Алексею Витальевичу», — сдержанно ответил водитель, и на его скулах заходили желваки. Кристина пожала плечами, и подумала, что, в принципе, какая разница, куда ехать. Главное, Алеша о ней вспомнил, а это значит, появилась мизерная вероятность, что он Кристину простит. Машина резко вырвалась из тени подземки в солнечное утро шумных улиц. Девушка повертела головой по сторонам и не поняла, что происходит. Вокруг было много военных и полицейских, и буквально через минуту их машине преградили путь — Хотя обычно этому автомобилю с этими номерами никто не решался мешать во время движения. У нас пропуск, сразу же сказал Сеня, показав лист бумаги военному, стоявшему в полнолицевом респираторе. Я в курсе. Надевайте защиту и пересаживайтесь вон в тот автомобиль, глухо сказал мужчина в форме. Он сунул два респиратора в машину, и Сеня протянул один из них Кристине. Что происходит? Девушке стало несколько нехорошо от этой странной ситуации. «Лучше ничего не спрашивать», — тихо посоветовала Есения. «Надевайте». Кристина критически оглядела панорамный респиратор и пожала плечами. Выбора у нее не было. Либо она подчиняется и старается забраться на борт уходящего корабля своей прошлой жизни, либо может гордо взять чемодан и отправиться в неизвестность. Второе ей категорически не подходило. Она попыталась натянуть сооружение на голову, но мешала высокая прическа на вьющихся тёмно-русых волосах. Девушка быстро разобралась с этим, тем более что мужу больше нравились распущенные локоны. Она, наконец, водрузила на лицо странную вещь и глянула на водителя. Тот покивал в ответ и махнул рукой, призывая ее выйти наружу. Из-за низкой посадки машины не было видно, что происходит вокруг. Кристине показалось, что она оказалась не в центре современного мегаполиса, а в центре боевых действий. Пространство моментально заполнялось военными, люди в полицейской форме разносили ограничители по дорогам, в сторону выезда ехала непонятно откуда здесь взявшаяся тяжелая военная техника. Девушка испуганно оглядывалась по сторонам и почти бежала за водителем, который уверенно двигался в сторону большого внедорожника, стоявшего метрах в ста от них. Вдруг Кристина поняла, что земля уходит из-под ног, а справа, там, где стоял Роллс-Ройс, на котором они приехали, валяются ошметки железа и клубицы дым. Вдруг она почувствовала на руке железную хватку сени, который, отбросив чемодан, потащил Кристину за собой. Он буквально запихал ее в машину, сам прыгнул на водительское сиденье, и они стали выбираться на дорогу, расталкивая другие машины передним бампером. Прямо перед ними возникла полицейская машина, и рация в салоне ожила. «Вы на МЧСовский борт?» «Да», — кратко ответил Сеня. «Выстраивайся за мной. Только впритык иди. На дороге жопа», — прохрипела рация. «Дашь кому-то встрять за мной, считай, я вам помочь не смогу». «Я понял. Не отстану». Водитель вцепился в руль, взревел мотор автомобиля, а Кристина испуганно вжалась в кресло. Впереди взвизгнула полицейская сирена, и они рванули с места. Но в последний момент вдруг открылась дверь, и на заднее сиденье упал долговязый молодой человек с рюкзаком на плечах. "Свой, свой!" закричал он. "Меня ждали, я Нальчиков". Семен не поворачиваясь кивнул и резво выскочил на автостраду за впереди идущим полицейским сопровождением. Сутолока столичных улиц проносилась за окнами. Кристина озиралась вокруг и не понимала происходящего, потому что в одних районах стояли полицейские кордоны, они сдерживали людей, кого-то грузили в подоспевшие автозаки, кого-то в кареты скорой помощи. А в других наблюдалась вполне мирная картина, правда, народу было немного, учитывая будний день. «Что происходит?» — спросила Кристина, повернув голову в сторону Сени. «Сбоку!» Вдруг истерически закричала женщина, потому что увидела, что на них на огромной скорости несется внедорожник. Машина шла на таран, и их спасло только то, что Крис вовремя увидела опасность. Сеня среагировал на ее крик и вильнул в сторону, но машина со всей силы врезалась в ленту бетонных ограничителей, подпрыгнула и повисла, балансируя на днище. Водитель неловко ударился об руль, послышался жуткий хруст, и рука его повисла плетью. «А-а-а-а!» а, -а, -а, -а тихо завыл Сеня. «Трындец!» — крякнул мужчина с заднего сиденья. «Ну-ка, быстро вылезаем из машины. Вон полицейский назад едет». «Так та машина тоже возвращается!» — взвизгнул Крис, видя, что шедший на таран автомобиль, вовремя избежал столкновения и снова возвращается. «Тем более нужно бежать!» Мужчина, подсевший в последнюю минуту, выскочил наружу, рванул на себя водительскую дверцу и чуть ли не за шиворот вытащил вопящего от боли Сеню. «Милая, руки в ноги и за нами, или ты решила остаться?» — спросил он, глядя на растерянную Кристину. «Нет-нет, конечно нет», — девушка попыталась открыть дверь, но так как машина стояла практически на боку, то ей никак не удавалось это сделать. «Здесь прыгай!» — крикнул ей Нальчиков. Крис до боли в пальцах вцепилась в обшивку кресел, кое-как перебралась на водительское сиденье и буквально выпала на асфальт. И как только она поднялась и кинулась вдогонку за мужчинами, автомобиль рухнул как раз на то место, где она лежала. Девушка остановилась не в силах двинуться. Ее буквально пригвоздило к месту осознания того, что она только что могла погибнуть под огромной железной грудой. Бабу берем! услышала она края муха и даже не поняла, что это о ней идет речь. «Да», — прорезался голос Сени, — «мы ее и везем, жена большого босса». «А, ну тогда понятно». В следующую секунду возле нее резко остановилась визжа шинами полицейская машина. Открылась дверь, и Крис чудесным образом оказалась внутри. Нальчиков, который затянул ее за руку, глянул в заднее стекло и крикнул. «Газуй, командир! Эти уже на подлете!» Полицейский рванул с места, машина взревела и в долю секунду на огромной скорости прыгнула вперед. «Хороший аппарат», — как-то буднично сказал Нальчиков. «Сколько разгоняет?» «Да чтоб вас всех!» — закричала вдруг Кристина. «Что происходит-то вокруг?» В эту секунду позади послышались выстрелы из догоняющего их внедорожника. «Ну, в данный конкретный момент в нас вроде как стреляют», наклоняясь и, пригибая голову Кристины, проговорил Нальчиков. По странно пустому шоссе, ведущему к аэропорту, летело два автомобиля. Первым шел полицейский с отчаянно ревущей сиреной и шатающийся по дороге как пьяный, рискующий при этом улететь с дороги. А вторым, нещадно отстающим, был внедорожник, из которого велась прицельная стрельба». «Сворачивай на боковушку», — просипел Сеня, лицо которого было красным и покрытым крупными каплями пота. «Да-да, сюда», — показал он здоровой рукой. «Здесь самолет ждет, въезд служебный». Влетев на территорию аэропорта, машина уже спокойно покатилась к зданию аэровокзала. «Здесь куда?» — спросил водитель. «Да без его знает», — проговорил Сеня. «Давай к аэровокзалу». «Слушай», — Сеня тяжело вздохнул. «Ты-то кто? Ты крикнул, что тебя ждали?» Спросил он мужчину, сидевшего рядом с Крис. «Биолог. Мне сказали, чтобы я спускался, что машина пришла. Чего, не туда сел?» «Не, все норм. Просто меня не предупредили». Автомобиль вывернул из-за построек, притулившихся возле служебного въезда, и суматоха, царившая на взлетном поле, открылась во всей красе. Люди, самолеты, машины — Все находилось в движении. Сутолока и суета были синонимами этого хаоса. У полицейского в машине вдруг ожила рация. 775 семьдесят отзовитесь!» «Да, слышу, здесь!» — занервничал полицейский. «С какого ляда ты на летное поле вперся?» — грубо оборвал его голос. «У меня люди в машине, мне приказано их доставить на спецборд». «Вы в защите?» — кратко спросил собеседник. «Так точно». Отлично. «Люди не помешают. Так, давай езжай правее к синим воротам с надписью «А». Машину брось перед дверью и заходите через боковую. Но предупреждаю, если кто без защиты, то не пущу». Только сейчас люди, сидевшие в машине, поняли, что на поле нет людей в масках и что мечутся они от того, что их никуда не пускают, ни в самолеты, ни в здание аэропорта. Как только они оказались внутри, полицейский растворился среди коллег осеня указал кристине на ее мужа, стоящего в кругу таких же официальных и тревожных лиц лёша проговорила кристина вглядываясь в лицо мужчины он странно посмотрел на нее дернул щекой, но вовремя справился с собой и пошел навстречу как добрались лёша что происходит кристина вцепилась ему в руку и ей сразу же стало легче. Ведь теперь точно было понятно, что ему не наплевать на жену, иначе он бросил бы ее в бушующем страхом городе совершенно одну. Сенин, нахрен ты ее притащил сюда?» — тихо спросил Алексей, укорчащегося Сени. «Так вы же сами. Мне секретарь ваш сказал забрать жену». «Дебилы как есть! Я Верку имел в виду!» «Ладно, пусть это будет. Все ж таки она пока официальная», — уронил мужчина и критически оглядел наряд Кристины. «Чё ты вырядилась?» Так же тихо спросил он и уже громче добавил, обращаясь к проходившей мимо военнослужащей. «Будьте любезны, найдите моей супруге более подходящий случаю гардероб. Ее печальные новости застали в пути». «Конечно», — отрапортовала девушка в военной форме и пригласила Кристину пройти за ней. «Синя, что ты корчишься?» раздраженно спросил Алексей Витальевич. «Руку сломал. Нашел время. Иди вон в ту дверь». Мужчина указал на противоположный угол. «Там медики собираются, они помогут». «Да, сейчас». «Тут еще Сеня кивнул на переминающегося с ноги на ногу Нальчикова. «Биолог. Как фамилия?» Поморщился водитель, вспоминая. «Мальчиков Ярослав», быстро произнес мужчина, который представился биологом. «Какой биолог?» Поморщился Алексей. «Я думаю, что в суматохе я машины перепутал», — задумался Нальчиков. «Я ведь в Шереметьево должен был приехать». «Ну уж поздно. Оставайтесь. Все равно все в одно место летим», — выдохнул Алексей и добавил. «Не все доехали. Места есть». Вдруг рация, лежащая на коленях у охранника, сидящего возле двери, громко заматерилась. Речь была настолько забористой и выразительной, что присутствующие даже притихли. «А кто это?» — осторожно спросил мужчина в форме, и его словно откинуло от крохотного передатчика яростным ревом. «Открывай! Я сейчас эту падлу доставать буду! Это полковник ФСБ Толоконников!» Охранник растерянно оглянулся на группу полицейских и развел руками. «Что делать?» Самый старший по чину служащий органов правопорядка отделился от группы и подошел к двери. «Полковник, вы в спецзащите?» — спросил он. «Дверь!» — послышалось с другой стороны, и на хлипкую преграду обрушился град ударов. Алексей Витальевич тоже подошел и, нахмурившись, спросил. «Ну что у вас здесь?» «Требует открыть. Говорит, что полковник ФСБ, но про защиту не отвечает», — рубленными фразами ответил мужчина с погонами майора. Алексей взял рацию и, потыкав в кнопки, недовольно глянул на охранника. «Куда жать-то?» «Вот здесь, сбоку», — ответил тот. «Вы прекратите двери ломать, а отвечайте по существу», — гаркнул в рацию Алексей. «Ты по существу выдай мне падлу, которая у меня машину сопровождения сперла. В этот момент из другой двери выбежала Кристина, одетая в синий спортивный костюм и кроссовки. «Лёша, не открывай!» — крикнула она. «Я в окошко увидела, это те, кто нас таранил и стрелял в нас!» А Ярослав быстро прошел со взглядом по лицам полицейских. Того, кто их привез, не было видно. Нальчиков, сменивший фамилию на Мальчикова, понял, что не он один здесь безбилетник, решивший сменить свою личину. Алтайский край. 15 января 2020 года. Густой снег шел стеной укутывая мрачнеющие в темноте леса ели. Метель началась еще с вчера, и ветер всю ночь тоскливо завывал, гоняя белые клубы вдоль тюремных бараков. К утру непогода наконец улеглась, выглянуло солнце и торопливо стало пробираться по небосклону к скорому закату. Наметенные белые сугробы слепили глаза и пестрили следами от подошв, колес, собачьих и кошачьих лап, а также от лыж. Начальник колонии вышел на улицу, вдохнул терпкого от мороза воздуха и помотал головой, пытаясь прийти в себя после многочасовой ненавистной работы по составлению отчетов. Вдруг его взгляд зацепился за лыжню, пролегающую возле строения и скатывающуюся дальше под горку. Поджав губы, Матвей Павлович вернулся в коридор, взял толстый подбитый мехом тулуп, надел валенки и пошел, следуя за четко прочерченными полосками. Поднявшись на небольшой пригорок, он увидел, что след теряется в ельнике, а потом выныривает чуть дальше и идет уже обратно, в сторону кухни. Матвей Павлович хрустнул костяшками пальцев, покачал головой и направился широким шагом к отдельно стоящему пищеблоку. «Тетеркин!» — проревел он за спиной мужика, стоящего возле дверей столовой и веселившего двух поварих необъятных размеров. Мужчина, услышав грозный окрик, переменился в лице, бросил в снег добычу, принесенную с охоты, и обернулся на начальство с примершим к лицу удивленным выражением. «Добрый денёчек, товарищ начальник. Я этого...» — он почесал затылок. забежал к девчонкам за кипяточком». «У тебя чайника, что ли, нет?» — сверля глазами из стопника, спросил Костромин. «Есть. Вы же мне подарили на прошлый...» — он кивнул за спину. Ну, этот, ну, праздник. — Новый год, — недобро подсказал начальник. — Точняк, начальник, вот какая у вас память хорошая. — Что у тебя возле ног валяется? Матвей подошел ближе и глянул на коченелые тушки зайцев. — Ой, надо же, кролики. И откуда? — нервно засмеялся мужик и подобрал замеченную добычу. — Тетёркин, я тебя сколько раз могу предупреждать. «У нас проверка на днях, а ты за территорию, как на курорт, мотаешься зайцев стрелять. Ты хочешь под выговор меня или под еще что похуже подвести?» Пытливо уставился на истопняка начальник колонии. «Ну, они ж позвонькают, наверное», — расстроенно пробормотал Тетеркин. «И потом я ж быстро. Мяско бегает рядом, а на ужин вчера с была. Я ж не только себе, я ж всему составу». Вот с девчулями договорился пирогов с зайчатиной наделать. Матвей Костромин только махнул рукой и пошел в обратную сторону. Так а с зайцами-то что ж делать? Неуверенно спросил тетеркин, упорно делая в названии животного ударение посередине слова. Что, что? обернулся Костромин. Пироги печь. Он снова махнул рукой и скоро пошел к себе в кабинет. Впереди перед приездом комиссии его ждала многочасовая работа. Так куда же они теперь убегут? Пожал плечами мужчина и ввалился в теплое нутро кухни. Ну что? Звонко спросила одна из поварих. Нагоняй, получил? Ой, ну, поворчал и пошел себе. Мужчина скинул трупики зайцев в большую мойку. А сам-то пироги будет трескать за милую душу. Серега, ну куда ты бросил-то? «Там же посуду мою! Сюда неси!» Тетеркин послушно достал будущую начинку для выпечки, проволоку ее через кухню и с размаху положил на железное полотно стола. «Аккуратнее, что ты кровью в суп брызжешь!» — проворчала женщина. Наварстей будет!» — хохотнул он. «Ладно, милые и красивые дамы, я пошел работу работать, а с вас вкуснотищу обалденную ждем!» Тетеркин, подхватив лыжи, Пошел к котельной, которая располагалась за углом от кухни. Он клял себя за то, что проехал мимо окон начальства, хотя можно было немного удлинить путь, зато обойтись без нотаций. Поварихи весело переговаривались, стругали картошку и морковь. Одна из них мечтательно рассказывала, как подруга отдыхала возле синего теплого моря, и женщины предавались мечтам вырваться из будней и умчаться загорать на белоснежные пески. Слушай! Чуть это за на башке у него?» — поскрывла ножом странный нарост на голове зайца одна из женщин. Вторая глянула и пожала плечами. «Да может, ударился где или дробина попала, а потом зажила. Башку-то все равно собакам отдавать, просто отрежь и всё, не парься». Воздушные с тончайшей румяной корочкой пироги вышли на славу. Вечером весь личный состав и особо отличившиеся на лесозаготовительных работах осужденные получили свою порцию шикарного ужина. Собаки и кошки хрустели внутренностями, а остальные обитатели колонии ели наваристый суп, куда сердобольные поварихи добавили немного мяса и костей для сытости. Не досталось добычи только коренному москвичу, попавшему в этот суровый край за изобретательный план – после которого Нальчиков должен был обогатиться. Но что-то пошло не так, и мужчина приехал обучаться ремеслу валки деревьев. Приехал недавно и почти сразу получил травму и был отправлен в лазарет. Про него просто-напросто забыли, и он довольствовался овсянкой. После обильного ужина прошла уже неделя. Костромин предчувствовал, что скоро сляжется очередной подло подкравшейся вирусной инфекцией, которые были бичом для широкоплечего, высокого и практически никогда не болеющего человека. Но сезонная простуда почему-то всегда находила дорогу к его организму. «Да», — ответил он на телефонный звонок и, выслушав собеседника, вызвал к себе истопника. Начальник тюрьмы смерил грозным взглядом мужичка в телогрейке, который когда-то по юности попал сюда на работы и прижился в котельный. «На охоту пойдешь? не «Не-не, вы сказали, я все понял», — сказал Тетеркин, который чувствовал себя неважно уже несколько дней. «Это был не вопрос, а утверждение. Возьми из ребят кого-нибудь. Надо для комиссии стол накрыть. Мне ребята позвонили». «Будем встречать с нашим гостеприимством». «А-а-а!» расцвёл улыбка тетеркин, «Это я с большой радостью. Я тут стадо моралов заприметил на прошлой недельке». Через несколько дней для комиссии закатили пир горой, а Нальчикову опять ничего не досталось, потому что он все еще прохлаждался в больничной палате. А потом он как-то проснулся утром, а за окнами творилось что-то невообразимое. Это было настоящее побоище со стрельбой, драками, криками. Больше всего Нальчикову Кириллу запомнился снег, насквозь пропитанный кровью. К вечеру рыхлый красный наст, прихваченный морозцем, смотрелся особенно ужасающе. Когда, наконец, все улеглось, Кирилл украдко выглянул из своего убежища, которое нашел в тесной коморке, где лежал хозяйственный инструмент. Мужчина думал, что он посидеет, когда вышел на улицу а там грудами валялись прошитые автоматными очередями тела заключенных и охранников. У Кирилла тряслись руки, к горлу подступала тошнота, но он продолжал упорно двигаться вперед, потому что здесь оставаться было невозможно. Пока он лежал в лазарете, он приметил, где выходит на охоту в лес и стопник. Заключенным было сюда не добраться, потому что между ними и хозяйственными постройками было еще несколько преград, а вот из больницы вполне можно было сбежать. Но Кирилл не планировал мотаться по тайге, так как прекрасно понимал, что не выживет один в снегах. Но сейчас он согласен был на что угодно, лишь бы убраться отсюда поскорее. На его удачу, пока он пробирался к забору, навстречу никто не попался. Но когда Кирилл подошел уже к тому месту, где можно было сделать шаг и оказаться по ту сторону территории, он посмотрел на парковку и увидел, что там стоит целых три машины. Что-что, а привести в чувство российский УАЗ без ключей для Кирилла была не проблема. Спустя полчаса он уже мчался навстречу своей свободе и планировал через несколько дней оказаться в Москве, забрать свои деньги и исчезнуть. Но планом его сбыться было не суждено. Республика Алтай. 19 июня 2020 года. Никто даже не думал задаваться вопросом, откуда в простом деревенском доме в Синях вдруг появилась стальная дверь, а за ней катилась вниз лестница. Люди в полном молчании подчинялись указаниям Василисы и спускались вслед за ней. Наверху остался только Кудрин, Петя, Руслан и Никита, которые должны были спустить Милу вниз. Мужчины бегом поднялись в дом, Никита раскинул рядом с пластом лежащей женщиной мягкие носилки и взял ее за плечи. «Один за бедра берет, другой за ноги», — сказал доктор. «И по моей команде очень аккуратно кладем ее на бок. На счет раз». Они подняли женщину, но та не издала ни звука и было видно, как у нее безвольно повисла голова. Проделав такую же манипуляцию еще раз, они, наконец, поместили ее на носилки и собрались спускаться. «Там лестница очень узкая, мы просто с ней не пройдем», — быстро проговорил Руслан. «Вариантов нет, ее можно нести только так, и то опасно», — сказал Никита. «Потом может не ходить». «Слушай, Она может потом и не жить, если сейчас замешкаемся», — гаркнул Петя, который увидел сквозь щель Ставин, что во дворе люди только прибавляются. «Тащите ее по-любому вниз, они уже сюда лезут». Снаружи дом был облеплен обезумевшими людьми, они рвались внутрь, и теперь задача была только одна — спастись. «Прости, Милка», — выдохнул Руслан, подхватил ее на руки, закинул себе на плечо и побежал вниз. «Куда?» Никита ринулся вслед за ними, а Кудрин и Петя, переглянувшись, уронили сервант, чтобы усложнить проход для тех, кто хотел пробраться в дом через верх. Мужчины, наконец, достигли цели своего назначения, нырнули в проем, ведущий в бункер, и Василиса, ждущая их, перекрыла доступ извне, закупорив толстую сталь двери. Притихшие люди сидели в помещении, напоминавшем обычную комнату. Здесь был стол, стулья, уместился журнальный столик и шкаф с книгами. Чуть дальше за стеной с врезанным в нее окном было по всей видимости рабочее пространство. Там стояли компьютеры, были большие мониторы и разнообразная аппаратура, за которой уже расположился Костя Ивлев. Баба Вася, тихо проговорил Руслан, оглядываясь вокруг. Я стесняюсь спросить. А мы где? «Под землёй, Русланчик, под землей, заметила Василиса и открыла дверь, ведущую в коридор. «Так, здесь всего три комнаты. Никто такую ораву не ожидал», — сказала она. «Поэтому будем размещаться по принципу девочки с девочками, а мальчики с мальчиками». Она открыла кабинет, где все было стерильно-белого цвета и даже стояли шкафчики с медицинскими инструментами. «Мужики, Милку можно сюда поместить, но надо ей кровать смастырить. Ей же твердую надо!» — кивнула она Никите. «Что?» — не сразу отозвался ошарашенный человек. «Люди, дорогие, давайте придем в себя!» — гаркнула баба Вася. «Сейчас решим насущные вопросы, а потом я буду развлекать вас байками о том, где вы очутились». «По-моему, мы в каком-то бункере» тихо проговорила Енина, пожимая плечами. «Мадемуазель, очевидность!» — со вздохом сказал Петя. «Василиса Митрофаневна, командуйте, что здесь можно приспособить под кровать для Милы? Пойдем, там полки есть, может, из них что-то угадаем. Никита, подскажешь, какую лучше брать?» Она обернулась на доктора, который никак не мог поверить в произошедшее и был слегка озадачен. «Нет, и глянь, какая ты хитропопая, Василиса!» Крутила головой Ольга Павловна, опуская уголки губ. «Над такими хоромами жила и хоть бы раз чаю сюда попить позвала. А мы-то всеми бабами удивлялись, что скотину никак не заведешь. А теперь понятно, зачем тебе? Вон деньжищ-то поди много. Слушай, а я и не знала, что у тебя внук есть». «Я тоже», — буркнула Василиса и скрылась за боковой дверью. Ульяна сидела у самого выхода вместе с Катей в полном смятении чувств. С одной стороны, здесь было спокойно, и через дверь точно не проберутся люди, дикий порыв которых она успела заметить. С другой стороны, теперь родители до нее точно не смогут дозвониться. «Как думаешь, где мы?» — тихо спросила Катя. «Не знаю». «Но баба Вася точно не хуторянка», — пожала плечами Уля. На кресле рядом с Улей лежала одна из дочерей Милы. Девочка была странно бледна и не просыпалась с того момента, как они пришли в дом. Вторая девочка была лишь напугана. Она сидела на коленях у отца и опасливо оглядывала окружающих. Ульяна встала и, подойдя к той двери, за которой скрылась Василиса, постучала, а потом, пожав плечами, открыла ее. Девушку удивили длинные коридоры и большое помещение, которое было скрыто здесь. Она прошла вперед, оглядываясь, и тихонько позвала. «Василиса Митрофаньевна!» «Ну, кто там скребется? послышался голос за углом. «Чего тебе?» — баба Вася вышла, держа в руках банки с сухим молоком. «Иди сюда, помоги лучше. Нужно одну из полок с продуктами разобрать, чтобы ее освободить». Ульяна осторожно переступила через банки и посмотрела на высящиеся ряды с коробками, на которых было написано, какие именно продукты здесь лежат. «Да, баба Вася», — хохотнул Петя, — «тут на две кругосветки хватит». «Никита», — Уля подошла к мужчине, усердно ковыряющему шлицевой отверткой в головке самореза. «Мне кажется, нужно на младшую дочь Милы посмотреть». Девочка прерывисто дышит, бледная, и она не просыпалась ни разу. Устала, нервный стресс, отвлекся на минуту доктор. Но она вообще даже не шевелится. Может, удар какой-то был, с ней явно что-то не так. Василиса Митрофаневна в этот момент переставляла коробку с сухими галетами. Подняла глаза на Ульяну и, кивнув, ей сказала. «Пошли посмотрим». Там и кроме Никитки есть кому справиться с этой задачей». Выйдя в коридор, Василиса остановила девушку и сказала. «Ты молодец, что шум не подняла. Не стоит сейчас людей беспокоить. Сейчас так же спокойно сядь на место, а я попрошу ребят, которые пришли, ее посмотреть». Ульяна согласно покивала и вернулась. Девушка даже старалась не думать о происходящем о том, что в ее размеренную жизнь вдруг ворвались какие-то бункеры, коды доступа, сухие пайки, словно наступил конец света. Ульяна была уверена, что через несколько дней все закончится, и она сможет вернуться домой. И сейчас, пребывая в обобщающей всех тревожности, она подумала, что теперь ни за что не будет тратить время на какие-то ненужные самокопания и переживания. Сейчас ули показались невероятно смешными и нелепыми ее заявления о постоянной депрессии. Видимо, ей была необходима встряска, чтобы перестать забивать себе голову всякой ерундой. И еще девушка подумала, что нужно дать себе какое-то обещание, и когда весь этот кошмар закончится, выполнить его. Почему-то в голову сразу пришли мысли, что нужно окончить курсы кондитеров, готовящих полезные десерты. Сладкая Ульяна обожала — но из-за предрасположенности к полноте не могла себе позволить лишний кусок торта, даже несмотря на юный возраст и неплохой метаболизм. Ей вдруг отчетливо представился вкус шоколада. Вот от чего бы она сейчас точно не отказалась, так это от нежной тягучей сладости какао-бобов. Как по волшебству перед ней вдруг оказалась яркая обертка и чуть насмешливое лицо Руслана. «Баба Вася всем выдала для успокоения нервной системы», — сказал он. «Чего грустишь?» «Да просто устала от переживаний. Да и вообще ситуация странная. Надеюсь, это все скоро закончится». Уля заметила, как Василиса подошла к тому, кто назвался ее внуком, и что-то сказала. Тот встревоженно глянул на женщину, и они вдвоем вышли в общую комнату. «Здравствуйте», — громко сказал Костя. «Мы не успели познакомиться. Меня зовут Константин Ивлев. Сейчас этот бункер — защищенное место, но есть одно «но».» Он многозначительно замолчал. «Все без исключения должны сдать кровь на анализ». Как раз перед его речью в помещение вошел Никита с полкой в руках и сейчас стоял и слушал, облокотившись на железный лист. «А вы можете сказать, что происходит?» — спросил Никита. «Люди напуганы». Нам нужны хоть какие-то объяснения. «Вы что-нибудь понимаете в вирусах?» Вдруг спросил Костя, вперив в него тяжелый взгляд. «Я медик. Конечно, понимаю». «Что бы вы сказали, если бы я обрисовал такую ситуацию?» Костя развернулся к нему всем корпусом. «На свободу вырвался вирус бешенства, который передается воздушно-капельным путём и при этом мутирует. Это невозможно» покачал головой Никита. «Ну да, вы же врач, а не фантаст. Но все зависит от того, сколько у вас денег. И я скажу, что, возможно, все. И если вы медик, ваше место сейчас рядом с нами. Кстати, если есть еще медики, то занимайте медотсек. Нужно срочно у всех взять кровь». Костя перевел взгляд на Василису. «А вы сейчас подвергли опасности все, что охраняли здесь без малого 30 лет». «Вы не должны были пускать в свой дом всех этих людей», — жестко проговорил он. «Но делать нечего. Сейчас необходимо снизить риски и приниматься за работу». «Я так и не понял. Что вы хотели сказать?» — побледнев, проговорил Никита. «Мужик, не тупи, не до этого», — Костя оглядел людей. «Так, первую давайте девочку. Чё-то она бледненькая совсем».